Глава третья. Семнадцатидневное путешествие. Нечего и говорить, как обрадовались все ни жеданному сообщению Альтамонта. Но полученные сведения были ещё не полны, и доктор, дав американцу отдохнуть и оправиться, снова начал его расспрашивать. Доктор так ухитрялся делать расспросы больному, что тот мог отвечать на них знаками, движением головы или глазами. Скоро узнали, что дельфин, английское название корабля Альтамонта Porpoise. Это название морского животного Delphinus focaena, дельфин-манкак из рода платоядных китов. Матросы называют его морской свиньёй. трёхмачтовое американское судно из Нью-Йорка снабжено вновь забили исъясными припасами и топливом, что оно затёрто льдами, и хотя накреньонное, почти опрокинутое, но выдержало напор Элдин и весь груз его должен быть цел. Алтамонд и экипаж Дельфина 2 месяца тому назад поставили шлюпку на Палозия и отправились к Смитово проливу, надеясь отыскать там какое-нибудь китоловное судно и на нём воротиться в Америку. Но имя одолела усталость, их подкосили болезни, все почти погибли на дороге. Из 30 человек экипажа в живых остались только капитан да два матроса. Эти прошли немного дальше, но во время отдыха их придавила обрушившаяся ледянка. Гатырас с видимым волнением спросил американца: "Зачем дельфин зашёл так далеко на север?" Американец отвечал ему, что корабль загнал льдами. Гатырас спросил о цели его путешествия. Американец отвечал, что он пытался пробраться через северо-западный проход. "Теперь, сказал доктор, надо прежде всего постараться поскорее отыскать дельфина". "Разумеется, вскрикнул Бэлль. И времени терять нечего, сказал Джонсон. Если мы отправимся завтра, 26 февраля, то 15 марта доберёмся, иначе не хватит провизии, и мы умрём с голоду", сказал доктор. Вы как думаете, Гатырас? Да. Надо спешить, отвечал капитан. Может случиться, что путешествие продлится дольше, чем мы предполагаем. Это почему, Гатырас? спросил доктор. Мне кажется, американец с такой уверенностью, я не хочу сказать, что американец ошибается. Но если дельфина так же как форвард отнесло. Да, это могло случиться, сказал доктор. Джонсон и Бэлл повторили: "Да, это точно могло случиться". Альтамунт внимательно прислушивался к этому разговору и делал знаки, что хочет что-то сказать. К нему подошли и после многих знаков и переспросов узнали, что дельфин разбился у берега и, следовательно, не мог сдвинуться с места. "А что вы под 83 градусом нашли свободное море?" Спросил доктор у американца: "Нет", ответил Алтамонт. Тут же, же начались сборы в путь. Бэлл и Джонсон прежде всего принялись за починку саней. Теперь уж их научило первое путешествие, и они попрочнее сделали стойки, а рамы полозьев подняли повыше. На сонях устроили палатку, и в ней постель для больного американца, уложили скудную провизию, какая ещё оставалась, и забрали сколько могли дров. Доктор сам укладывал провизию и разделил её, так сказать, на медицинские приёмы. По его расчёту, на каждого приходилось по три четверти обыкновенной суточной порции. Упряжным собакам он положил по целой порции. диоку если он будет есть тоже целую порцию около 7 часов вечера отдохнули и подкрепились не жалея наложили дров в печь и погрелись на прощание как уже давно не грелись в 7 часов утра снова взялись за работу и наконец к 3 часам пополудни всё было готово уже наступала темнота хотя солнце появлялось над горизонтом уже с 31 января но распространяло только кратковременный слабый свет. К счастью, месяц должен был показаться в половине седьмого, а при ясном небе месячного освещения было достаточно для путешествия. Температура падала в течение нескольких дней и была минус 37 градусов. Настала минута отъезда. Альтамонт Несмотря на болезнь, выразил большую радость. Он дал понять доктору, что на дельфине они найдут всевозможные противоцинготные лекарства. Альтамонта уложили в сани. Собаки, в том числе и верный дьюк, были запряжены. В последний раз все оглянулись на то место, где стоял форвард. Лицо Гатераса страшно изменилось. Его исказили гнев и отчаяние. Он, впрочем, скоро овладел собою. «Ну, в поход!» — крикнул доктор. Небольшой отряд двинулся в туманную даль по направлению к северо-западу. Время было холодное, но сухое. Бэль шел впереди, указывая дорогу. Доктор и Джонсон около саней. Они наблюдали и в случае нужды помогали. Ага-Тарас сзади, поверяя дорогу и направляя, как следует, сани. Шли довольно быстро. Сани легко скользили по крепкому и гладкому льду. Собакам нипочём было вести какие-нибудь 20 пудов. Впрочем, люди и животные уставали скоро и часто останавливались отдыхать. Около 7 часов вечера показался красноватый месяц. Его спокойные лучи пробились сквозь туман и осветили окружающие льды и снега. Ледяное поле простиралось к северо-западу необъятною белой равниной, ни горки, ни холмика. Тут море казалось тихо замёрзло, как какое-нибудь спокойное озеро. "Какая пустыня", сказал доктор. "Уж подлинно пустыня", отвечал Джонсон. "Очень она велика. Это значит, что мы далеко от земли, потому что если берег близко, Так непременно громоздится куча ледяных гор, а здесь гляньте, и следа их нет. Да ведь очень туманно, сказал Джонсон. И шло, словно пеленою задёргивает. Туман этот туманно, сказал доктор. Но ведь мы вот постоянно идём по плоскому полю, и конца ему не предвидится. А знаете ведь, это наша прогулочка опасная. Оно, конечно, забываешь и не думаешь, а ведь Под этим литком бездонная пропасть. Только ухитрись юркнуть и упоминай, как звали. Ну, при морозе в 33 градуса трудно провалиться. Ломом бей, так не пробьешь. Заметьте еще, что под этими широтами из десяти дней девять валит снег. Валит и в апреле, валит даже в мае, даже в июне. Так посудите, какова толщина льда. Я полагаю, футов в 30, а то и 40. Если так, так это хорошо. А что лёд крепко выдерживает тяжести? Как же? При толщине в 2 дюймах лёд сдерживает человека, при 3 1/2 лошадь с сарсадником, при пяти пушку, при восьми артиллерию с упряжью, а при десяти целую армию, бесчисленную толпу. Вот тут, где мы идём, можно бы прибеспечно поставить ливерпульскую таможню или здание лондонского парламента. "Такие дивата на свете", сказал Джонсон. Вы говорите, что средним числом из десяти дней девять валит снег. Валит-то он, валит, это так, но а откуда он берётся? Как же это море замёрзло, а с него будет подниматься столько пара? Так, что ли я говорю? Вы учили, что из пара образуются снежные тучи. Конечно, Джонсон, но большая часть снега этих стран взялась из рек или морей очень далёких. Какой-нибудь кристалл с днежного снега мог быть прежде капли даже европейской реки. Оттуда он поднялся вверх в виде пара, попал в облако, его унесло ветром, и он упал здесь на эту ледяную равнину. Послышался голос Гтераса. Держите правее, вы сбиваетесь с дороги. Туман сгущался, и держаться в прямой линии становилось очень трудно. Около 8 вечера Путешественники остановились, сделав 15 миль. Погода стояла по-прежнему сухая. Поставили палатку, развели огонь, поужинали. Ночь провели спокойно. В следующие дни холод чрезвычайно усилился, и ртуть замерзла, но путешествие совершалось без особенных затруднений. Правда, поднимись ветер, они бы не выдержали такой температуры. Этого марта доктор наслаждался явлением, свойственным этим широтам. Небо было совершенно ясно и сверкало яркими звездами, а между тем вдруг повалил снег. Созвездия блистали сквозь валившиеся хлопья. Снег шел около двух часов, и доктор как ни ломал голову, не мог себе удовлетворительно объяснить это явление. Последняя четверть луны скрылась. В семнадцать часов в сутки царствовала темнота. Путешественники вынуждены были привязываться друг к другу посредством длинной верёвки. Держаться прямой линии становилось почти невозможно. Путешественники были люди отважные и терпеливые, но и их начала одолевать усталость. Остановки становились чаще, между тем каждая минута была дорога, потому что скудные съестные припасы всё истощались. Год за год определял дорогу при помощи лунных и звёздных наблюдений. Видя, что дни уходят, а всё то же ледяное поле неизмеримо тянется впереди, он начал сомневаться. Может, этот американец помешался от страданий, сказал он доктору. А вдруг по не навести к англичанам и знаю, что самому предстоит неизбежная гибель? он задумал увлечь и нас с собою. "Что вы?" отвечал доктор. "Как это можно? 14 марта путешественники добрались только до 82 градуса. Они были совершенно истощены, а до дельфина оставалось ещё 100 миль. К завершению напасти надо было порцию людям уменьшить до 1/4, чтобы предоставить полную собакам. На охоту к несчастью нельзя было рассчитывать. Оставалось всего навсего семь зарядов пороху и шесть пуль. Изредка попадались белые зайцы и лисицы. Пробовали по ним стрелять, но убить не удалось ни одного. 12 марта доктору посчастливилось подкрасться к тюленю, лежавшему в растяжку на льду. Он ранил его несколькими пулями, дыру в льду уже затянуло, и животное не могло уйти. Его взяли и убили. Тюлень был большой. Джонсон ловко его распластал, но животное опечалило всех своей худобою. Из него получился только жир, который путешественники не могли решиться пить, как это делают эскимосы. Правда, доктор хлебнул лочник рабра вонючей жидкости, но чуть не повалился и потом долго вздыхал, а ещё дольше плевал. Он спрятал тюленью шкуру в сани, сам не зная для чего, по инстинкту охотника. 16 марта на горизонте обозначилось несколько ледяных гор и возвышений. Что это? Берег близко или лёд выперло? спросил Джонсон. Увидим, увидим, отвечал доктор. Путешественники добрались до одного холма и вырыли себе в нём пристанище. Они работали безустанно 3 часа. Измученные и усталые, они развели огонь. погрелись, закусили и легли отдохнуть.